Сияющим чистотой холи клиники Бриз было немногочислено, к огромному облегчению Ольги. Если бы она увидела сквозь стеклянные двери очередь, да хоть бы двух или трех ожидающих приема посетителей, то, не раздумывая, бросилась бы домой, несмотря на все увещевания Юрки. Правда, неизвестно, чем бы закончилась эта идея, поскольку бегство от людей подразумевало контакт еще с большим количеством людей в метро, На остановках, на тротуарах или в подъезде собственного дома, жители которого наверняка точили на нее зуб за... за что угодно. В какой момент бегство стало для меня приемлемым? Недовольно подумала Ольга, минуя любезно открытые юркой двери. Не думала, что докачусь до этого. Холл подкупал своей изысканностью и просторами. Собственник Бриза определенно не пожалел средств поставил мягкие кожаные диванчики и кулеры с водой, установил фонтан в форме золотой рыбки, выпускающей струю воды, и включил успокаивающую музыку. На стене висели грамоты и благодарственные письма, подчеркивающие исключительный профессионализм сотрудников. В воздухе витал аромат свежей хвои. Единственным посетителем был пожилой мужчина, который побрел от стойки регистрации как раз тогда, когда в холл вошли Ольга с Юркой. Молодая брюнетка в белом халате сверилась с записями в компьютере, поколдовала с клавиатурой и предложила пройти к кабинету психотерапевта. «При таких ценах у вас должны быть лучшие врачи в городе!» присвистнула Юрка, глядя на прескурант. «Не могу прокомментировать цены, но врачи действительно хорошие!» ослепительно улыбнулась брюнетка. «Не ты ведь платишь!» буркнула Ольга, увлекая Юрку за руку. Брюнетка действовала ей на нервы своими длинными ногтями, похожими на олиповатые сосульки. Пройдя по коридору, обставленному неизменными кожаными диванчиками, Ольга оглянулась на стойку регистратуры и прошептала. «Видел, как она злобно на меня зыркнула? Улыбнулась так, будто какой-нибудь клоун из фильма ужасов. И для чего ей такие когтищи? По кнопкам-то не попадет?» Милая, все было совсем не так. Она общалась с нами, как с обычными посетителями, а ногти у нее чуть больше твоих. — Хочешь сказать, что мне снова привиделось? Подозрительно прищурилась Ольга. — Или ты с ней заодно? Юрка похлопал глазами и поднял руку вверх в успокаивающем жесте. Его нелепое оправдание прервал сигнал табло электронной очереди. Повертев головой, Юрка с явным облегчением на лице выдавил. — Твой номер, милая. Позволь мне открыть дверь. Ольга замерла, не решаясь переступить порог кабинета. Однако из холла послышались голоса, означающие, что прибыло еще несколько посетителей, и любой из них мог оказаться тем, кто затаил на нее обиду. Поэтому, затаив дыхание, она вошла в кабинет. Ее взору предстало чистое помещение, оформленное в светлом скандинавском стиле. Стол, шкафы и кушетка сияли белизной, словно их натирали после каждого пациента. Из окна открывался умиротворяющий вид на сад с фигурками из камней и ухоженными сиренями. На стене висел ободряющий плакат с надписью «Вы делаете важный шаг к полной жизни». За столом сидел психотерапевт. Молодой, но уже стремительно лысеющий мужчина в очках. Он поздоровался и предложил присесть. Напротив стола располагался стул с широкой спинкой, справа кушетка с маленькой подушкой. Ольга растерялась. «Где лучше расположиться?» «Как вам будет удобнее?» Вежливо улыбнулся психотерапевт. Кушетка выглядела соблазнительно, но Ольга не горела желанием разлеживаться перед незнакомым человеком, даже если он был врачом. Это явно отдавало слабостью. Позиция подчинения, превозношение мужчины и признание собственного бессилия. Если продолжать в том же духе, можно не рассчитывать на роль руководителя и в самой захудалой компании. Ольга села на стул, села с выпрямленной спиной и горделиво поднятым подбородком. Она не представляла, с чего начать и как должен проходить процесс психотерапии, но продемонстрировать волю и уверенность не помешает. Пусть знает, с кем имеет дело. «Меня зовут Константин Иванович», — произнес психотерапевт мягким вкрадчивым голосом. «Расскажите, что вас беспокоит?» «Разве вы не будете давать мне опросники или что-то в этом роде, измерять давление, надевать на голову какое-нибудь устройство?» Осведомилась Ольга. «Если вы будете настаивать», — пошутил Константин Иванович. «Правда, психотерапия — это прежде всего разговор. необычный а лечебный. Вы удивитесь, когда узнаете, насколько полезной может оказаться беседа». Понимаю, что поначалу трудно раскрыться перед незнакомым человеком. Еще бы. Просто начните с чего угодно. Хоть с погоды за окном. Обещают дожди всю неделю. Вы любите дожди? Слово за слово Ольга принялась рассказывать о неуверенности, которую впервые за долгое время испытала несколько дней назад на работе. Она всем сердцем хотела показать, что проблема не такая уж серьезная, однако, когда стала описывать панические атаки, случающиеся с ней при контакте с людьми, то не выдержала и расплакалась. Константин Иванович внимательно слушал, иногда задавал уточняющие вопросы или произносил слова поддержки. У Ольги складывалось ощущение, что психотерапевт понимает ее проблемы и тревоги лучше, чем кто-либо другой. Она ударилась в травмирующие воспоминания о школе, дылде и враче, который прописал ей таблетки. Разговоры слезы заставили ее почувствовать легкость, свободу от фобии, пусть на короткое время. Услышав о таблетках, Константин Иванович задумчиво погладил лысину и спросил. «Сейчас вы бы хотели справиться с проблемой при помощи лекарств или без них?» «Я не уверена», — покачала головой Ольга. «Почему вы спрашиваете? Все настолько плохо?» «Нет, нет. Я не только психотерапевт, но еще и врач-психиатр, поэтому разбираюсь в медикаментозном лечении и, самое главное, имею право выписывать рецепт». «Вопрос в том, насколько лекарство необходимо именно вам. Разумеется, ничего сильного я не пропишу, не вижу для этого показаний». Ольга задумчиво уставилась в окно за спиной врача антидепрессанты, транквилизаторы, еще одна форма слабости. Тяжело осознавать, что организм не может справиться с болезнью без спинка под задницу. Может, порекомендуете что-то на крайний случай? Решилась она. Вдруг все станет еще хуже. какой нибудь успокоительное, я не знаю. Константин Иванович пристально взглянул на нее. «Давайте так», — сказал он. Я выпишу рецепт для слабого успокоительного беспобочек, вроде мышечного тремора или повышенной утомляемости. Взамен вы пообещаете принимать его только в том случае, если не заметите эффекта от психотерапии. А ее, хочу заверить, мы еще только начали. Готовы ли вы дать мне такое обещание? Готово. Кивнула Ольга после непродолжительной паузы. Константин Иванович выдвинул ящик стола и зашуршал бумагой. Затем извлек на свет желтоватый листок, ручку и ножницы. Переложил их с места на место и обратно. Взгляд врача странным образом изменился. Стал отсутствующим, неживым. Быстрые и уверенные движения по какой-то причине стали дерганными, как у марионетки. Ольга с тревогой заметила, что психотерапевт взял ножницы, провел пальцем по лезвию. Криво ухмыльнувшись, поднес их к уху и пару раз щелкнул. Чик-чик. «Что-то не так?» — тихо спросила Ольга. «Вы, кажется, хотели выписать рецепт». Константин Иванович пробормотал что-то, неразборчивое в ответ. «Простите?» — Ольга сжала края кресла до боли в пальцах. «Зачем вам ножницы?» «Чтобы отрезать твой поганый язык, паршивая сука!» Закричал психотерапевт, вскакивая с места. Первые несколько секунд Ольга не могла пошевелиться, просто не верила своим глазам и ушам, а какая-то ее часть продолжала считать, что перекошенное от злобы лицо психотерапевта такой же плод параноидальной фантазии, как ненависть окружающих ее людей. Когда лезвие ножниц просвистело перед носом, Ольга взвизгнула и силой оттолкнулась ногами от стола, едва не перевернувшись на спину. Надоело бояться каждого шороха. Процедил Константин Иванович, перелезая через стол. «Я дам тебе настоящий повод. Жаль ненадолго». Выставив ножницы вперед, он медленно приближался к Ольге. Веревка бейджа с фотографией, фамилией и должностью перекрутилась у горла. Губы разошлись в кривой улыбке, обнажив ровные маленькие зубки. Глаза бегали из стороны в сторону, как у обдолбанного наркомана. Ольга пятилась, неустанно озираясь в поисках выхода или средства защиты. Еще пару секунд, и она упрется в стеллаж с книгами. Дверь, ведущая в коридор, находилась в стороне, в паре метров. Можно было рискнуть, развернуться и выскочить наружу, но стоит замешкаться, как лезвие ножниц тут же вопьется в спину. Он ведь спятил, этот психотерапевт, рехнулся, наслушался всяких отклонений и не выдержал. Его ничуть не заботит то, что такое явное и жестокое убийство обеспечит ему долгие годы за решеткой. Только глянь на его улыбочку. Пронеслось в голове ольге «Господи!» Пока она судорожно соображала бежать ей, защищаться или кричать о помощи, Константин Иванович подбирался все ближе. Он как будто растягивал удовольствие, намереваясь подольше поиграться с жертвой, или сам не вполне понимал, что делает. Его движения заставили Ольгу вспомнить об Эдике, бездаре, из отдела продаж. Тот играл канцелярским ножом и злобно ухмылялся, представляя, как вспорит им плоть. Константин Иванович мало чем от него отличался. Рука с зажатыми в ней ножницами выделывала волнообразные движения в так невидимой музыке Нырок вниз, подъем наверх. Лезвие коснулось веревки бейджа. Короткий смешок психотерапевта, щелчок ножниц, прямоугольная карточка с фотографией упала на пол. «Я чувствую себя художником, а не ценителем», выплевывал слова Константин Иванович. «Иди ко мне, полотно. Я распишу тебя красным, красным-красненьким». Психотерапевт выбросил руку с ножницами вперед, намереваясь пырнуть Ольгу. Она с воплем юркнула в сторону. Лезвие лишь задело ее руку и вонзилось в дверцу шкафа. Константин Иванович разочарованно крякнул. Ольга помчалась к двери, вопя во весь голос – «Помогите! Помогите! Он меня режет! Юр, сделай что-нибудь! Вызови полицию!» Она выбежала в коридор и почувствовала, как чья-то сильная рука схватила ее за плечо. Ольга задергалась, попыталась легнуть ногой, но прекратила попытки вырваться, как только услышала хорошо знакомый голос. «Успокойся, милая, это я! Не кричи, все в порядке!» «Ни в каком не в порядке!» взвизгнула она, уставившись широко раскрытыми глазами в сторону кабинета. Он пытался меня зарезать, колол ножницами и хохотал. Еле убежала. Говорила ведь, что мне не кажется. Говорила!» Юрка сочувственно посмотрел на нее, потом бросил короткий взгляд в сторону холла, словно проверяя, сколько людей стали свидетелями выходки супруги. Еще бы извиняться начал. «Да о чем ты говоришь?» спросил он. «Я слышал только твои крики». Вместо ответа Ольга ткнула пальцем в сторону кабинета психотерапевта. В дверном проеме показался Константин Иванович со смущенной улыбкой на лице. Его бейдж был в полном порядке. Аккуратный прямоугольник на синей веревке. Вместо ножниц рука сжимала шариковую ручку и чуть помятый рецепт. «Полагаю, вы сейчас не готовы продолжить разговор?» К Голосу Константина Ивановича вернулись мягкие вкрачивые интонации. он Он... Ольга боролась с желанием рассказать все о нападении, но вид психотерапевта сбил ее с толку. Столь интеллигентный, скромный и спокойный человек просто не мог угрожать ей ножницами минуту назад. И уж точно веревка бейджа не обладала способностью к регенерации. Вы можете записаться ко мне или любому другому психотерапевту, когда решите, что готовы. Константин Иванович тепло улыбнулся и протянул желтоватый листок. «Вот, возьмите рецепт на успокоительное. Если почувствуете, что оно не помогает, не стесняйтесь обращаться за помощью». Словно во сне Ольга поблагодарила Константина Ивановича, взяла рецепт и направилась к выходу. Юрка брел рядом, обнимая ее за плечи и приговаривая, что все наладится. Ольга бы не поверила, даже если бы он перестал заискивающе улыбаться другим посетителям. Ее голова пыталась переварить то, что произошло в кабинете психотерапевта, однако самым правдоподобным объяснением было умственное помешательство. «Ранняя деменция или шизофрения, одно лучше другого», — подумала Ольга. «И то и другое предвещает короткую и весьма грустную жизнь. Даже Юрка не выдержит и уйдет после пары месяцев мучений. Винить его не стану. Зато ему не придется за меня оправдываться». При выходе из клиники она задела плечом дверной проем и вздрогнула от боли, хотя удар получился совсем слабым. Ольга взглянула на руку и увидела тонкую кровяную полоску, просочившуюся сквозь ткань блузки, как раз в том месте, где ее полоснул ножницами психотерапевт.